Глава 58. Промокнуть с головы до ног. Тем не менее, ни одна из сил по отдельности не была достойным оппонентом для Евы. Воительница Аслана нисколько не ослабляла свой напор и вскоре обнаружила, что сопротивление, с которым она столкнулась, не такое опасное, как ей показалось изначально. Чем дальше, тем оно становится слабее. Не имея возможности остановить энергию, поступающую извне, две силы начали сдавать свои позиции... Однако окончательное отступление означало смерть для Лесинь, и потому у них не оставалось другого выбора, кроме как начать слияние. Вихрь силового поля вокруг Лесинь усилился, как и оказываемое им ментальное давление. Ева Лит заскрежетала зубами, стараясь увеличить напор вливания силы огня в свои мечи. Она не хотела отступать, тем не менее через секунду вдруг почувствовала, что что-то изменилось. В этот момент Лесинь открыла глаза. Вах! Техника бушующего пламени и техника небесного наставника слились воедино, и она принялась всасывать всю поступающую от Евалит Лит огненную энергию с помощью 256 узлов в своем теле. Сила огня, идущая из космоса, также устремилась к ней с неимоверной скоростью. Стальной кулак вдруг покрылся большим синим пламенем. Прошло пара секунд, и пламя сменило цвет на молочно-белое, а потом оно начало тускнеть. Трибуны были безмолвны. Подняв руку своего меха, Алисиня глядела почти бесцветное пламя, которое его окружало, и нанесла прямой удар. Вох! Вперёд вырвалась еле заметная волна энергии. Бам! Послушался звук удара, и в глазах зрителей священный рыцарь внезапно исчез. На самом деле его просто отбросило, но с такой силой, что они попросту не успели за этим уследить. В следующее мгновение он обнаружился уже прибитым к энергетической стене арены с зияющим отверстием в животе. До повреждения кабина оставалось всего несколько сантиметров. Отверстие было сквозное и с абсолютно гладкими краями. Лицо евы стало таким бледным, словно она уже превратилась в мертвеца. Капля за каплей по ее щекам потекли слезы. Если бы это было просто пламя пылающего ангела, то она бы выдержала. Справилась. Устояла. Но это совсем другое. Пламя божественного уровня окончательно сломило всю её уверенность в себе. Примечание переводчика. Эээ, автор как-то скалтурил и назвал это наивысшим уровнем. Я проверил, пламя пылающего ангела тоже было наивысшим уровнем, поэтому пусть будет божественным уровнем, остается надеяться, что выше нет. Согласно легендам, повелители огня, достигшие пика небесного ранга, способны овладеть также и запретной силой небесным огнем. Он может сжечь всё, материю, энергию, вплоть до духовной силы. Бух! Священный рыцарь упал на землю и на энергетической стене, В том месте, где он только что стоял, также обнаружилось сквозное отверстие. Это было просто невероятно. Небесный огонь Лисинь разрушил структуру энергетического полотна, и это отверстие никак не могло заделаться вновь. Это было абсолютным нарушением закона энергии. Генерал Маршал также потерял дар речи из-за этого. Ему впервые приходилось наблюдать подобное. Энергозащитная стена словно превратилась в кусок прожженного дерева, Независимо от того, сколько энергии вырабатывалось, отверстие не исчезало. Неужели это действительно божественная сила? И она принадлежит кому-то, кто только недавно перешел на земной ранг? Это было жестким ударом по величию Империи Аслан. «Это что? Что сейчас произошло?» Ошарашенно пробормотала Скарлетт. «Если я не ошибаюсь, то должно быть это была атака небесным огнем, который способен уничтожить абсолютно все на своем пути». С горькой улыбкой на лице ответила Рерик: А поподробней? Скарлет сейчас выражала мысли каждого из зрителей: Это запретная сила, которую могут получить только высшие мастера небесного ранга. Добавила Рерик. Лисинь тем временем прислушивалась к ощущениям в своем теле, особенно к невероятно мощному течению энергии от техники 256 узлов. Прежде представить себе не могла подобное. Ей всё таки удалось! Не удержав свою радость, девушка подняла руки и закричала, что есть силы, и все ее болельщики моментально поступили точно так же. Саламандры в внефт сотворили чудо! Счет 2:0. Богиня небесного огня Лесень победила! Прежде она никогда не демонстрировала большую мощь, однако в финале провела супер-контратаку с использованием божественной силы. В физическом плане Ева Лит особо не пострадала, однако как повелитель огня она получила душевную травму. Кто-то, кто явно слабее ее, смог использовать пламя на два уровня выше, чем то, что подвластно ей. Гордость девушки была разбита в дребезги. Асланцы, которые всегда были известны своими талантами, не могли поверить во все происходящее. Внезапно Саламандры выиграли два раунда подряд. После победы лесенки комментаторы в других странах были в таком восторге, что им хотелось плясать и прыгать, что может быть более захватывающим, чем избиение Аслана. Даже в обеданских военных училищах все восторженно ликовали. Сламандры побеждают, а значит, значит их команда не была слабой, просто им не повезло натолкнуться на сломандр до финала. Рассейный дух проиграла в сухую, но рыцари оказались на их месте, и пока все происходит точно так же. Что касается Марса, то там уже конкретно плясали и прыгали, у марсиан наступил праздник. Конечный результат волновал их уже куда меньше, чем прежде. Ведь они стали свидетелями невероятного прорыва Лисинь и ее успеха в объединении двух великих техник. Многие сомневались в ней, назвали ее зависящей от других, но она смогла заполучить новую силу и благодаря ей одержала победу в самом главном матче. В резиденции клана Лев все были с головы до ног мокрыми от пота, тем не менее, засвидетельствовав рождение Небесного Огня, даже глава семьи, что уже давно отбросил все свои эмоции, не мог удержать слезы. Они стольким пожертвовали ради этого момента. На трибунах в Аслане самые ярые сторонники Сламандра продолжали реветь во все горло. «Вашу мать, кто там смотрел на с свысока? Кто говорил, что они не смогут победить команду Аслана? Счет уже 2-0!» «Блэр, помню, кое-кто говорил, что если Сломандры выиграет со счётом 3-0, то он съест три чаши говна!» Сказал один из комментаторов в квитании, и все студенты вокруг дружно рассмеялись. «А? Разве?» «Что-то я не припомню такого!» Ха -ха. Балуэр, сотни тысяч зрителей подтвердят мои слова!» «Три чаши! черт, это жестко. «Сейчас на арену выйдет Великий Дьявол!» «Советую тебе морально подготовиться!» После этих слов вновь послышался хохот со всех сторон. Пройдя весь этот путь, Саламандры доказали свою силу, из-за чего у них появилось множество фанатов по всей галактике. Они вместе росли, вместе побеждали и вместе дошли до финала. И вот счет 2-0... Наступал момент, которого все давно ждали. Сможет ли Ван Джин поставить заключительный штрих в своей прекрасной истории по покорению С.А.Дже? Собственно, для Линь Фэна предстоящее сражение было не менее важным. Пришло время для испытания. Рыцари очень сильны, настолько, что даже за все время турнира у него так и не появилось возможности показать свою настоящую силу. Теперь же, если ему удастся победить великого дьявола, его репутация взлетит до небес. После такого Линьфан уже не будет просто одним из членов императорской семьи. Он станет настоящим героем Империи Афтлан и беспрекословным лидером для своего и более молодого поколения. Алисинь вылезла из кабины меха и спрыгнула на землю, подаваться и бесчисленной публике. Разумеется, многие мужчины выкрикивали комплименты ее внешности. все таки красавицы всегда получают намного больше внимания. Теперь уже мощь Саламандра ни у кого не должна вызывать сомнения. Объединить две разные техники в одну – «Это сумасшествие, на которое никто никогда не осмеливался!» «Но Алисень сделала это!» – произнес Боул, мотая головой в стороны в сторону. «Очередной успех Саламандр, который можно отнести к большой удаче!» «Не зря же говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское!» «Как бы там ни было, их решимость идти до самого конца достойна похвалы!» «Ван Джен способен дать огромный толчок людям, что его окружают!» – отозвался Шалабуда.